Глава тридцать Исход. Часть вторая. Дверь, испокоив, в общий зал распахнулась. Фаргор вышел наружу, и Олег услышал его злобный, нетерпящий возражений голос. «Всем собраться вместе! Всем без исключений! Живо!» Олег пока не выходил к монстрам. «Пусть сначала соберутся». Вместо этого он залез в инвентарь и вынул оттуда баллон миротворца. «Хорошо, что я оставил парочку при себе», — заметил он. «Пригодилось». «С инвентарем такого объема, как у тебя, запасливость должна была стать просто рефлексом», — ответил Влад. «Стоять тут и ждать», — в последний раз командовал Фаргор. Не перебивать и слушать то, что будет вам сказано. Так, все здесь. А Кира нету и его семейства Я слетаю за ними. Слетай, но быстро. Наконец, спустя пять минут, видимо, собрались все, кого Фаргор ждал. И ящер, рявкнув ждать, вернулся в покое. Все готово. Низко поклонился он Олегу. Я собрал их. «Вижу!» – Олег шагнул вперёд, и в тот самый момент, когда монстры увидели его, выходящего из дверей, выстрелил в них сжатым газом. Что ж, баллон с миротворцем был действительно эффективным средством. Газ, вырвавшийся оттуда, распространился моментально и по всему помещению, охватывая всех, кто здесь был. Олег и сам закашлялся. Но какого-то иного эффекта на него этот газ не оказал. «На нас напали!» Монстры, с одной стороны, лишились гнева магического, а с другой взбудоражились в смысле самом обыкновенном. «Это люди?» «Человек!» — рявкнул кто-то. «Фаргор, ты обещал, что мы не увидим людей!» «Тебе было мало того, что мы унижаемся, прислуживая им!» «Тихо!» Олег произнёс это короткое слово из четырёх букв так весомо, что замерли все. И те, кто говорили, и те, кто что-то неразборчиво бубнил за их спинами. «Я человек, но я не из тех, кому фаргор заставил вас прислуживать». «Тогда кто ты и чего хочешь?» – говорил Богомол. Похоже, тот самый, которого Олег видел наверху. «Переманить нас на другую сторону?» «Бесполезно. Мы служим не верность, а потому что вынуждены». «Я хочу избавиться от вас», – спокойно и решительно заявил Олег. Монстры замерли. Видимо, они ждали совсем не такого ответа. «Вы заняли мою территорию. Я сейчас даже не про то, что вы вышли на поверхность. Я про то, что вы в прямом смысле слова собрались в моей цитадели». Все молчали. «Начни, Олег, предлагать им что-то, обещать или уверять в своей доброжелательности, они бы тут же закидали его возмущенными криками. Но то, как он повел речь, слишком потрясло всех». «Избавиться от вас я могу двумя способами», – продолжил Олег. «Первый хорошо известен всем вам. Я могу вас убить». «Можешь ли!» произнес все тот же богомол. миг и олег растворился в воздухе второй и он уже стоит прямо рядом с богомолом, поднеся клинок к его тонкой зеленой шее. Могу подтвердил он, отходя назад. назад.ще как могу и если будет нужно, сделаю. но как я уже сказал фаргоу, удовольствие мне это не доставит. поэтому я предлагаю вам другой способ. И тот, кто согласится, последует ему, а тот, кто откажется, будет убит. Все вновь молчали. — Я открою портал в другую землю, — сообщил Олег. Там не действует ваш магический гнев, лишающий разума и заставляющий атаковать каждого человека в поле видимости. Там вы сможете жить на поверхности, под солнцем. Там растет много зелени, крайне тепло. И в целом куда лучше, чем в вашем подземном городе. Поверьте, я его видел. Олег ожидал каких-нибудь криков на тему, что если он видел подземный город, значит, бывал там вместе с атакующей армией. Но все молчали. Но не думайте, что это рай или что-то в этом роде. С плюсами пора было заканчивать, иначе недоверие перейдет критическую точку. Там вы не будете предоставлены сами себе. Там будет иерархия, и вы подчинитесь тому, кто является там главным. Те из вас, кто захочет, останутся воинами. Кто не захочет, будут рабочими. Но без дела не останется никто. То есть ты все же переманиваешь нас на другую сторону? Видимо, Богомол был самым дерзким и прямым из собравшихся. В каком-то смысле? кивнул Олег Но есть нюансы. Во-первых, вы можете не согласиться. Да, тогда вы умрёте, но это будет смерть, выбранная вами. А во-вторых, а во-вторых, там вы будете солдатами среди солдат и рабочими среди рабочих, припечатал Олег. Станете строить дома и озеленять поля для самих себя. Станете воевать за свою собственную свободу. Сейчас вы служите людям, моим врагам, ради выполнения их целей. Но они убьют вас сразу после того, как вы перестанете быть им нужны. «Они обещали совсем иное», – пискнул кто-то. «Не стоит им верить», – хмыкнул Олег. «Но даже если они сдержат свое обещание, вы просто вернетесь под землю. Этого вы хотите?» «Ну, в одном ты точно прав, человек!» В последнем слове содержалось только желчи и ненависти, сколько вообще возможно вместить в одно единственное слово. «Верить им действительно не стоит!» Это заговорила Валькирия. Ее сложенные крылья резко распахнулись, давая Олегу увидеть ее за спинами других. «Но вот только с чего нам верить тебе!» «С того, что у вас нет выбора», – припечатал Олег. «Либо вы верите мне, даже если я лгу, либо погибаете». «Ты не бессмертен!» Пара мощных взмахов, и Валькирия поднялась вверх над всеми. Крылья продолжали удерживать ее посередине, между полом и потолком. «Я был среди тех, кто убил Марк кивнул Олег. «Игхро!» «И там внизу я перебил огромное количество ваших. Думаешь, я не добью жалкие, ослабевшие отчаявшиеся остатки?» Он убрал меч в инвентарь и скрестил руки на груди. «Я предлагаю вам выход, но совершенно не буду плакать, если вы откажетесь». «Тогда почему предлагаешь?» С горькой усмешкой в голосе проговорил Богомол. Его настоящий язык звучал как череда щелчков и цоконей, но почему-то именно в его словах Олег услышалось больше всего человечности. «Потому что я не мои враги», — ответил Олег, ни на секунду не задумавшись. «Я не убиваю ради удовольствия или потому что считаю кого-то недостойным жить. Да, и, конечно же, так проще». Он помолчал. Секунд десять в помещении стояла полная, оглушающая тишина. «Решайте!» – наконец кивнул он. «Я приму любой ответ. Тех, кто будет готов принять мое предложение, я отведу на ту сторону, а затем вернусь к остальным». Монстры уже не молчали. Они переглядывались, переговаривались между собой. «Я отказываюсь верить ему!» громогласно произнесла Валькирия. «Хватит! Мы и так уже сделали ошибку, что послушали Фаргора. Мы и так уже...» «Ну а я, если выбор стоит между смертью и неопределенностью, выберу неопределенность и жизнь», — заметил Богомол. «Кто идет со мной, идите сюда. Кто с ней, оставайтесь на месте». И он перешел в дальний угол. Вот тут зашевелились все, как по команде. Большая часть, где-то три четверти, тут же ломанулись за Богомолом. Как будто уходил последний поезд, а они на него опаздывали. Остальные остались рядом с Валькирией. «Серьезно?» — «Серьезно воскликнула та, снижаясь. «Не знала, что среди нас столько трусов!» «Трусость? Бежать от неизвестности!» — заметил Богомол. «Струсость, выбирать смерть и обрекать других на большую ответственность!» «Ты уже работала на людей», – кивнул Олег. «Я видел, как ты готовилась использовать все те агрегаты, что выставлены у входа». «Ах, вот почему ты так заволновался, человек!» – разверилась Валькирия. «Боишься, что мы задействуем их и...» «Не боюсь». Олег продолжал держать руки скрещенными. «Просто избегаю проблем». Ещё пара монстров отделилась от меньшей группы и присоединилась ко второй. «Не знаю, что будет там», — заметил кто-то. «Но уж точно не хуже, чем здесь». Вторая группа редела на глазах. Один монстр, раздумывая, тянулся за другим, пока в итоге там не осталось двенадцать пришельцев из иных миров. «И это всё?» В ярости воскликнула Валькирия. «Ну и катитесь куда хотите! Я останусь тут и либо погибну, либо убью этого выскочку!» «Когда все будет готово, у тебя будет шанс сделать и то, и другое», – кивнул Олег. «А пока начнем!» Он вынул из инвентаря одну половинку портала. К счастью, у них с группой БИС было несколько комплектов, и, активировав, протянул ее богомолу. «Держи и жди». Тот принял ценный груз. Олег же в пару секунд переместился в Африку, к тому же самому полигону. «Лучше высадить монстров не в самом городе, а чуть вдали». «Еще секунда, и портал открыт. Две точки пространства связаны воедино». «Вперед!» – спокойно и уверенно скомандовал Олег. И монстры зашагали из цитадели наружу. Выходя, они щурились от яркого африканского солнца и тут же отходили в сторону, давая дорогу следующим. По земле быстрым потоком струились мелкие паучки Марктолуса. Их было реально много, но Олегу казалось, что они даже впишутся в разнообразную фауну Африки. А «Вот и вы!» Со стороны полигона подошел вулкан и оценивающе глянул на толпу существ. «Разношерстно. Довольно необычно будет командовать теми, кого двадцать лет считал врагами. Но я к этому привыкну». «Им будет куда сложнее подчиняться бывшему врагу», — заметил Олег. «Надеюсь, что и они тоже справятся». «Возможно, у этих существ, заброшенных против своей воли в чуждый и враждебный для них мир, появился шанс?» Когда из портала вышли все, Олег подошел к Богомолу и забрал у него портальный камень, закрывая проход. «Ты правда прикончишь их, человек?» Пока остальные оглядывались по сторонам, а вулкан уже начал что-то вещать командирским тоном, Богомол задавал умные вопросы. «Тех, кто остался?» «Да», – кивнул Олег. «Я давал им шанс, как и всем вам». — Ладно, — согласился тот. — Что ж, спасибо и на том.